Издательство Эксмо. Ханна Уиттен. Дочь для трона. Каждому, кто отрастил шипы вместо цветов. У вас были на то причины. А это порождение тьмы, мой раб. Уильям Шекспир, Буря. Добавь второй источник света, и получишь вторую тень. Это же справедливо. Ричард Сайкин. Портрет фредрика в неверном свете. Зеркальце, зеркальце. Три года назад она не могла уснуть. Ничего необычного в этом не было. Сон всегда давался Нив нелегко, даже в колыбели. Требовался целый вечерний ритуал из сказок и песен, чтобы ее маленькая версия задремала. Нянечки сменялись в бесконечных циклах укачиваний, и расхаживаний с крошечной первой дочерью на руках, прежде чем та, наконец, успокаивалась и засыпала. Немногое изменилось, в общем-то. Нив по-прежнему приходилось затирать рассудок до дыр, чтобы он смирился с передышкой. Приходилось завязывать его такими узлами, что расходились нитки. Но её это не сильно беспокоило. Ведь сон часто казался ей тратой времени, драгоценных часов, в которые можно было бы работать. Как сейчас? Ниф постукивала пальцами по одеялу, сотканному из мягчайшей пряжи на корсиканских станках и набитому нежным пухом рельтийских гусей. Плата за молебны в деле. Пожалуй, это была одна из лучших постелей в Валейде. Настоящее расточительство, при том, как редко её использовали. Расточительство или нет, а сон приходить не собирался. Ниф поднялась, бормоча проклятие. Искать тапочки она не стала, несмотря на холодный пол. Камин в библиотеке никогда не гасят до конца. Там будет достаточно тепло. На прикроватном столике ждали свеча в оловянном подсвечнике, И коробок спичек не вчеркнула одной. В прохладном воздухе поплыл запах серы и поднесла огонёк к фитилю. Осторожно толкнула дверь, стараясь не скрипеть петлями, и тихонько выбралась в коридор. По пути она миновала пару стражников, будто бы задремавших в карауле. Если те её и заметили, то помолчали Первая дочь опять бродит по дворцу. Ничего нового. Да, уже целый год она выбирается ночами из покоев и отправляется в библиотеку. Ищет любые обрывки сведений о волках, лесах и вторых дочерях. Сейчас она шагала тем медленнее, чем ближе подходила к комнате Ред. Будто бы откладывала решение, принимать которое на самом деле не было нужды. Раньше двойняшка присоединялась к ней в этих ночных вылазках, точно так же страдая от бессонницы. Но в прошлом году, после того, как им исполнилось шестнадцать, после, в общем, после, она перестала ходить в библиотеку с Ниф. Перестала искать спасение от кошмарной сделки, под гнётом которой родилась. Что-то близкое к злобе закипало в животе у Нив от такой покорности. от того, как Ред приняла неприемлемое. Возможно, сестра и правда считала, что все это во благо. Но в самые темные мгновения Нив казалось что то просто струсила. Если судьба подбрасывает тебе нечто ужасное, как можно просто согласиться? Как такое вообще может прийти на ум? Поэтому Нив продолжала ходить в библиотеку. Продолжала тащить с полок любые книги, хотя бы мельком упоминавшие о волках или королях или пророчествах или сделках, и читать их от корки до корки. Может, Ред и изволила шагать прямо в пасть чудовищу, но Нив собиралась заставить это чудовище подавиться. Она сможет все исправить. Хорошо зная, какой ее ждал бы ответ, Ниф все равно ненадолго замерла у дверей сестры. Тишина в покоях за ними. Тишина в коридорах. Тишина в мягком сумраке, прорезанном лунными лучами из окна. Ниф вздохнула и пошла дальше. Библиотечные двери распахнулись перед ней от легкого толчка. Петли на них всегда смазывали до блеска. Библиотека Валейды была сокровищницей, что королевы пополняли веками, с редкими книгами и предметами искусства, часть которых и вовсе существовала лишь в одном экземпляре. Ниф прошла внутрь, закрыла за собой двери и опустила свечу на стол. Подрагивающий огонек породил на полках затененные ниши, Обратил все стулья в длинноногих паукообразных существ. В камине слева от двери тлели угли, так что написанное маслом «полотно над очагом» казалось зловещим в их скудном свете. Ниф рассматривала его, пока ворошила золу и будило небольшое пламя, посылая волны жара в стылую комнату. Полотно было огромным, размером почти как пол в ее спальне. Темный фон, усыпанный яркими точками, соединенными бледными линиями. Карта созвездий. Когда-то ночное небо завораживало Ниф. Она и теперь чувствовала определенное родство с ним, хотя уже стала достаточно сознательной, чтобы понимать, как нездорово в ее возрасте Мнить себя чем-то столь же темным и непознаваемым. Нив была очень даже познаваемой. Она хотела простых вещей. Безопасности для сестры, любящего человека рядом, немного контроля над жизнью, сколько выйдет заполучить. Хотела выбирать и действовать, а не идти на поводу у внешних сил, меняя направление так же легко, как струйка дыма над погашенной свечой. Огонь разгорелся. Ниф отступила на шаг и прищурилась, глядя на карту. Она знала названия почти всех созвездий, выучила их здесь же, в библиотеке. Левиафан, чумные звезды, сестры, далекая королева. Помнила и часть легенд, но сомневалась, что в них есть хотя бы зернышко истины. Так сильно они разнились от страны к стране. В Неохе далекая королева считалась вероломной дочерью, захватившей трон и погрузившей весь мир в войну. Созвездия полагали дурным знаком. В Валейде добрая и мирная легенда рассказывала о королеве, что воспитывалась вдали от дома, которому принесла потом годы процветания. А в Вальпере люди вовсе видели в узоре звезд не королеву, а кинжал. Разрушение и возрождение, мир и война — и всё вперемешку, и ни слова правды. Прищур Нив сменился угрюмым взглядом. Она потерла уставшие глаза тыльной стороной ладони и пошла к стеллажу, который сейчас разбирала. Выбрать три книги, выдернуть с полки, прижать к груди, будто щит, потом бесцеремонно свалить на соседний стол. Нив села, зевнула и открыла первую. Единственное издание. Кожаная обложка давно потрескалась, страницы пропахли пылью. Буквы похожи на рукописные, а чернила местами выцвели до призрачной бледности. Почти весь текст оказался оформлен как стихи. Нив сморщила нос. Конечно, не в ее положении было придираться, и все-таки ей с трудом верилось, будто важная информация может найтись в том, что более всего походит на чей-то старый альбом. В самом деле она сочла книгу, бесполезной, почти сразу, и уже наполовину закрыла обложку, когда ее взгляд выхватил случайную строку, пронизанной золотом, сплетенной с лесом. Ниф тяжело сглотнула. Открыла книгу и принялась читать. Я слышала шепот в ветвях, И рассказали они, Как на месте одной будут две, А две станут тремя. Одной быть сосудом, Королеве теней, держащей тьму. Двум отворять врата, Королеве теней и пронизанный золотом. сплетённый с лесом. Трём вершить судьбу трона, королеве теней, пронизанной золотом и святой изменницы свершившей богохульство. Мред пробурчала Ниф в книгу. Захлопнула обложку с такой силой, что древние страницы выплюнули облако пыли. Да пропади оно, королей тени! В горле у неё пересохло и першило. Ниф сложила руки на столе и легла на них лбом, оскалив зубы из-за подступающих разочарованных рыданий. Она была совсем не из плаксивых, но такие вещи всегда доводили ее до слез. Трата времени, тщетные усилия, напоминание о том, как мало она способна сделать. Ниф один раз всхлипнула, едва слышно за шепотом очага, и постаралась подавить эмоции. хотя бы это ей удавалось контролировать. Немного погодя, она встала, опираясь на стол, будто старушка, и направилась к дверям. Сегодня ей больше не поработать, бессонница там или нет. Половина пути до выхода была уже пройдена, когда вспышка ярости в груди Нив затмила прошлый беспомощный гнев, что вызвал слезы. Она не успела подумать, что творит, просто метнулась обратно к столу, схватила никчемную книгу и швырнула в огонь. Кожаная обложка пошла пузырями и лопнула. Ветхая бумага занялась. Комнату наполнила едкая вонь. Книга распахнулась, будто выгнувшись в огонь, и начала таять на глазах, превращаясь в жуткое количество дыма. Разрушительная сила пламени перебирала ворох страниц. Ниф... Успела заметить линии полусожеранных букв на задней обложке — Т, Н и А. Она ушла прежде, чем книга догорела. Снова проходя мимо покоев сестры, Нив вглядела в окно на другой стене и убеждала себя, что это вовсе не от нежелания видеть закрытые двери и думать о том, как за ними спит Рэд. пока часы неумолимо приближают время, когда ее не станет. Почти везде в городе уже давно погасили свет. Полуночное небо раскинулось над улицами темным полотном с дырками звезд. Благодаря ясной погоде были хорошо заметны созвездия, и Нив почти неосознанно замерла, обводя взглядом мерцающие узоры. Горизонт скрывал половину сестер. Одна из фигур еще виднелась, тянулась рукой ко второй, спрятанной за выгнутым краем мира. Под этим углом казалось, будто она пытается достать ту из-под земли.